Главный приз Пробуждение оказалось невеселым. Впрочем, Флосси был привычен к подобным неудобствам и воспринимал их как некое обыденное зло. Ну, в голове трещит, ну, во рту сухость невероятная, ну, штаны мокрые. Хотя нет, последнего греха за ним раньше не водилось. Даже вылоков пять кувшинов доброго северного зимнего эля, Он все равно находил в себе силы встать и дойти до... Просто дойти, точнее, одобрести до чего-то, к чему можно прислониться. По-другому никак, по-другому равновесие не удержать. «Беда!» — просипел Флоси и жалобно сморщился. «Вот и жизнь прошла!» Он помнил, как его дедуля, некогда славный воин и уважаемая даже среди абсолютно неуправляемых морских королей личность, когда-то тоже начал свое падение в глазах общества вот таким же образом. Раз оплошал по мокрому делу второй, а на третий это кто-то заметил и другим рассказал. И чем кончилось? Ничем хорошим». Сменилось у дедули прозвище со снур нечесанное бородища» на «снур мокрые портки». Вроде бы пустяк, а дедуля расстроился так, что захворал и помер. Ни с мечом или топором в руке, не перепившись, не утонул даже. От простуды помер. От простуды!» Одна радость, он вообще первый на севере от подобной хвори богам душу отдал. Какой-никакой, а повод для гордости. «Ох, ох, ох!» застонал Флосси, вцепившись руками в мотню. «Ох, как ты меня подвел, приятель!» Кого конкретно он имеет в виду, северянин, пожалуй, и сам бы не смог объяснить. То ли бодрый до того дух то ли себя самого, то ли какую-то часть своего тела. Дошло до того, что Флосси решил было дать богам клятву в том, что с этого самого дня он полностью завязывает с пьянством и отныне ничего, кроме простой чистой водицы, пить не будет, но тут его отпустило». Он заметил, что его дом, которым с недавних пор являлась телега, стоящая во дворе замка короля, пограничила сарнаха и зарядно замело снегом. Ну, как изрядно, со всех сторон, и штаны намочил ему именно он, снег. Оно и ясно, флоси северянин, а у них всех вместо сердца пламенный, пламенное, пламенное все». Вот и растопило это все снег. Так это было или нет, неизвестно, но северянин сразу в данный довод поверил, стер солбопот, выступивший там, и от души выругался. Еще бы! Чуть такую глупость не сотворил, а до животворного Эля и Вина не отказался доброй волей. А если бы успел, и если бы богам клятву дал... Это ведь не девки обещать жениться, чтобы под юбку к ней залезть. Здесь, если сказал, делай. На юге да на западе про богов забыли. В них не верит никто, а иные даже над ними смеются. Но на севере про небожителей хорошо помнят. И в то, что они однажды вернутся и спросят за все клятвы, принесенные им, верят свято. Потому и обещания держат намертво. Кому охота потом перед богами ответ держать? Да и вообще, слово северянина — кремень, на том их земля стоит. флоси еще раз облегченно вздохнул и начал откапываться. Шутки шутками, а надо было взглянуть, что в большом мире творится, ну и похмелиться, понятное дело. «В большом мире стояла ночь». Снегопад, похоже, давно уже кончился, на небе блистали россыпи звезд, гармонируя с переливающимися бриллиантовым светом сугробами, и только небесный светильник, а именно месяц, узкий и яркий, вёл себя неподобающим образом. Он раскачивался и вертелся в небе так, будто кто-то пытался спрятать его себе в карман, ну или в рукав. И из чего творит? обескураженно сказал Флоссий и сплюнул. Он по первости решил, что это не месяц дергается. Он подумал, что это его ноги не держат, и потому всяко изгибался, чтобы соответствовать местоположению светила в небесных сферах, ровно до тех пор, пока не упал. Погрозив кулаком негоднику месяцу, Флоссий огляделся. Двор был пуст, только на стенах виднелись стражники — да еще и закон замка неслась в варварская приграничная музыка так то ему тут все нравилось но эти протяжные мелодии которые местные жители выдавливали из мешков со вставленными палками его раздражали то ли делать тягучие баллады севера которые дружно орут сразу полсотни глоток вот это музыка вот это настоящее искусство Тут тебе и про битвы, и про золото, и про смерть, и даже про любовь. А что, любовь к золоту и войне — это тоже любовь. А веселье в замке шло изрядное, так как окон там светилось немало, и шум стоял ого-го какой. И это хорошо. Раз веселье, значит, есть праздничный стол. И если есть праздничный стол там найдется вино и эль, ну а дальше все будет просто и понятно». Флоси радостно взъерошил свою бороду и устремился ко входу во дворец. Вот тут-то его и поджидали неожиданности. «Не положено!» На пути северянина, уже почти вошедшего в замок, встали сразу три воина Гельта в полном боевом облачении – «В таком виде? Не положено!» «Сейчас не понял!» Ошарашина захлопал глазами Флосси. «Чего не так-то?» Он глянул на себя. «Ну да, кольчуга маленько ржавая, сапоги заляпаны не пойми чем, портки не только мокрые, но и местами драные. Так ведь и на дворе не лето, зима без грязи не бывает!» «Госпожа Эбигайл насчет тебя точные указания дала» объяснил закипающему Флосси один из стражников. «Коли ты будешь опрятно одет и вымыт, пустить, а если как сейчас, так шиш. И другой вход не ищи, все одно выставим на улицу. Иди, приведи себя в подобающий вид и тогда возвращайся». «Да вы знаете, кто я!» покраснев, заорал Флосси. «Знаете?» «Пьянчуга, что под телегой живет!» Без тени насмешки сказал самый юный из стражников. «Ты знаешь, щуренок, кому я служу?» Вытаращив глаза, продолжил северянин. «Он чихнет! Вас всех тут не будет!» «Лерда Хейгена мы в любом виде пустим», — заверил его стражник. «Но при тут ты? Хотя...» «Найди его, и если он скажет тебя пропустить, то мы это сделаем». Где искать своего ярла, Флоси не знал. К тому же сообразил, что козырять его именем — это плохая идея. И ярл он так-то добрый, но если что, то еще и беспощадный. «Чего хоть празднуют?» — перестав орать, спросил у стражника вон. «Свадьба, что ли?» «Ну ты силен!» — расхохотались они. «Новый год нынче! Ёль, по-вашему!» Вот это Флоси обескуражило. Когда он садился за стол в последний раз, до да Йоля оставалось еще четыре дня. Выходит, опять подлое время над ним издевается и идет так, как хочется ему самому, не спросив его Флосиного на то мнения и разрешения. Северянин спустился по лестнице вниз во двор, сел на последнюю ступеньку лестницы и призадумался. «Не выпить в Йольскую ночь – это великий грех. Если этого не сделать, считай, весь будущий год уже пошел на смарку. Либо трезвым его проходишь, либо удачи не видать. Но и пить одному – это тоже не дело. И ведь, как назло, пуст двор перед крепостью». Всегда на этом огромном пространстве столько народу околачивается. Воины, короля, девки из кухни и портомоин, рыцари, что под рукой гунтера ходят, и, понятное дело, люди из их клана. Линцлохины, стало быть. А тут никого. Даже этой мелкой писклявой занозы нет, дочери Ярла. Уже-то засранка всегда тут околачилась, а тут тишина. Никто не орет, не горланит, ничем сверху не бросается. Вот же! Ну, как даже она там, за светящимися в ночи окнами, а он один из лучших воинов клана тут, одинокий, трезвый и грустный. Причем даже непонятно, что из вышеперечисленного хуже. В это время что-то зашуршало неподалеку от лестницы, а после за угол метнулась черная тень. Флоси, чувства которого были обострены, как и у любого пьющего человека, поневоле пребывающего в преступной трезвости, рванул за ней и через секунду держал за шиворот сущащего ногами маленького человечка. «С праздничком!» – просипел человечек, и Северянин узнал в нем казначея Ромула. «Всех благ!» «И тебе!» – проворчал Флоси, подняв казначея повыше. «Ты чего тут? Чего не со всеми?» «Так это у вас праздник, зачастил тот, а мы, финансовые работники, не отдыхаем. Это у вас Новый год начинается, у нас старый заканчивается. Баланс подбить надо, сальдо свести, ревизия опять же» темнишь ты, братец!» — рыкнул Флосси. Ему очень хотелось выпить, но с этим скользким типом он этого делать не хотел. Лучше никак, чем так. «Вот вы все мне не верите!» — обиженно скуксился Ромул. «Кроме, само собой, нашего повелителя Хейгена. Да прольется небо ему под ноги. Только он мне верит. Только он знает, какова она, казначейская доля». «Ну да, ну да» подтвердил Флосси, размышляющий о несовершенстве бытия. Еще он исключительно по привычке проверял содержимое казначейских карманов, перемещая все полезное из них в свои. «Ух ты!» Из одного он извлек целую пригоршню серебряных вилок и ложек. «А это у тебя откуда?» «Новогодний подарок нашей королевы», – немедленно ответил Ромул будущей королевы. Она мне их сама вручила и сказала, что, мол, на долгую и добрую память». «Хорош врать!» Флосси отпустил казначея, тот бухнулся на снег. варюга ты! Это все знают!» «Зря вы так!» Ромул шустро встал на ноги, отбежал подальше и во весь голос заорал. «Сам ты знаешь кто! Пьянчуга бородатый! Не умейте! Фу! Вонючка!» Выпалив все это, казначей шустро припустил в сторону заднего двора и вскоре исчез из виду. «В принципе, все верно сказано», – согласился с его словами Флосси и стал разбирать добычу. Большей частью это был разнообразный хлам, который пронырливый казначей, похоже, таскал откуда только можно. Но одна вещь вызвала у Флосси прилив радости – у него в руках оказался свиток перемещения. «Спасибо!» подняв лицо к небу, истово произнес Флосси. «Прямо вот спасибо!» Это был билет в нормальное человеческое празднование Йоля, в то место, где не смотрят на чистоту штанов и расчесность бороды. «Это был билет на север, домой!» А самое главное, он помнил, что Ульфрида, кёнигова дочка, говорила ему про то, что на этот июль будет устроен большой праздник. Ну, может, не на этот, а на прошлый, но точно она что-то такое рассказывала. И вот там-то ему точно нальют. То обстоятельство, что билета в обратную сторону не имелось, Флосси не волновало совершенно. «Боги добры к нему, что-нибудь подкинут. На худой конец он может и пешком сюда дойти. Раз ему это уже удалось сделать, и если надо, он этот подвиг повторит». «Сказано, сделано». Флосси махнул свитком и шагнул в синеву портала, чтобы через мгновение оказаться на мостовой Хексбурга. «Ух ты!» рослый бессный житель чуть не сел в сугробу забора увидев как из синего круга вылетел косматый человек с разинутым ртом вроде только начал выпивать чего ж так быстро в этот раз меня размотало выпивать оживился флосе не обращая внимания на испуг соплеменника так наливай Так и не пришедший в себя горожанин протянул ему изрядных рядных размеров мех с вином, и Флоси принял к нему, как дитё малое, к груди матери. «Не ель, но ничего!» Утолив жажду и вытерел ладони рот, сообщил своему спасителю он. «А «Э, чего так тихо? Где все?» «За городскими воротами!» Уже отошедший от неожиданности местный тряхнул мехом и покачал головой странный пришелец вылокал никак не меньше половины там гуляние сегодня даже кеоники тот туда подался а уже начался праздник стало быть флоси снова потянулся к меху но местный шустро спрятал его за спину другую же руку положил на черен меча северянин прикинул так и эдок решил что оно того не стоит и направился к выходу из города сказав напоследок «Да и тьфу на тебя, жадина!» Настроение у северянина значительно улучшилось, да и как могло быть по-другому. Это его родина, это его дом родной, и еще он похмелился. И совсем уж ему стало хорошо в тот момент, когда он вышел за городские ворота. «Вот это я понимаю!» — восторженно прорал Флосси. «Знатная гулянка!» Что да, туда Гулял север в праздничную ночь широко и по-богатому. Слева от ворот, там, где раньше плескало волнами кристальное озеро, теперь раскинулся огромный каток с гигантской, чуть ли не до неба елью, украшенной разнообразной дребеденью. Судя по всему, украшения собирали всем хексбургом потому там можно было встретить и старую игрушку, и пивную кружку без донышка, и сапог с забавно оторванной подошвой, и еще много разного всякого, что выкинуть жалко, а хранить дома глупо. Сбоку от катка была возведена сцена, на которой расположился оркестр, причем состоящий сплошь из от них гоблинов – Против своих обычных привычек они были прилично одеты, ничего не жрали, никого не пытались убить или обворовать. Напротив, дули в дудки, скрипели на скрипках и били в барабаны. Причем вместо непонятной какофонии у них получалась вполне себе приятная мелодия, под которую на льду и кружилось множество пар. По центру разместилась огромная... Даже непонятно, как это назвать. Ярмарка, не ярмарка, торговая площадь, не торговая площадь. Нечто, чему вот так сразу и название не подберешь, потому как это видеть надо своими глазами. Тут тебе были и продавцы конфет, и торговцы разной снедью, и прилавки, за которыми наливали гуляющим Элли вино, а также другие напитки, радующие желудок». Ее о душе не забыли. Ее веселили артисты, которых было превеликое множество. Кто пускал изо рта дым и огонь, кто ходил над толпой по проволоке, кто пел веселые песни. И люди, множество людей. Казалось, весь север собрался сегодня здесь, чтобы встретить праздник. Ну, а слева Флосси даже рот открыл от удивления. Там соревновались наездники на лошадях. Нельзя сказать, что это был редкий зверь, неизвестный на севере, но чтобы столько и сразу в одном месте, такого он до того не видал. Впрочем, там-то как раз все и подходило к концу. Самый лихой наездник уже был определен, и в данный момент дочка Кёнига Улифрида вручала победителю приз. В данном случае им выступал героических размеров Рокселем. «Ух!» – помотал головой Флосси, позвенел в кармане горсткой монет, которые он отнял у Ромула, и бросился в омут веселья. Вынырнул он из него только через час, да и то только после того, как установилась общая тишина. Впрочем, это было неудивительно. Слово взял Кёник, непривычно благообразно выглядящий и неприлично трезвый. «Жители Хэксбурга и гости столицы!» — зычным басом начал он свою речь. «Во-первых, хочу поздравить вас со светлым праздником юлем, Во-вторых, выразить свою надежду на то, что следующий год будет не хуже этого». «А может, даже и лучше, потому как год прошедший был нелегким!» Народ немного пошумело, обозначив одобрение словам Кёнига. «Что еще?» Кёниг уставился на толпу. «А, вспомнил!» «Помните, народ, что вы мне как родные дети. Я вас люблю, но не надо мне чрезмерно надоедать с вопросами и просьбами». Тот же, кто мои слова не услышал или не понял, имеет все шансы не дожить до следующего Йоля. Народ снова пошумел, обозначая, что все понятно, ты сам по себе, мы сами по себе, но если что, то Кёник и народ едины. «Ну и о приятном!» Кёник махнул рукой и на помост, с которого он собственно и вещал, вкатили изрядных размеров бочку сделанную из какого то темного дерева вот тут в этом бочонке не абы что тут зимний эль поставленный еще моим отцом ему четверть века представляете какое отменное там внутри пояла дружное сглатывание слюны огромным количеством глоток прозвучало одновременно и порядком напугала окрестных птиц, и так ошалевших от шума. «Сразу я показал вам его не для того, чтобы подразнить», — поспешно сказал Кёник. «Нет-нет-нет, это приз, и достанется он тому, кто рискнет поставить на кон свою удачу, а может и жизнь». Народ притих, ожидая продолжения, которое последовало незамедлительно. Кёниг уселся на бочку и объяснил, что этот великолепный напиток получит команда из трех человек, прошедшая все пять испытаний, которые он лично выдумал на досуге и дойдет до финала в полном составе. И если финалистов будет больше, чем одна команда, то он, Кёниг, сам определит, кто победитель. Отдельно было замечено, что такой эль должен достаться северянину, потому хоть он кёник и рад гостям, но в каждой команде должен иметься хоть один местный враженец, а то, понимаешь, несправедливо выйдет». После владыка северных земель показал на человека с пергаментом в руки и сообщил, что у желающих поучаствовать в розыгрыше есть 40 минут, чтобы подойти к вот этому бумагам бараки и сообщить ему свои имена и названия команды, а он пока пойдет и выпьет. Гвалт сразу после завершения речи Кюнига поднялся невообразимый, поскольку желающих отпробовать подарочного Эля было немало. Что до Флосси, он чуть волосы на себе не рвал. Он сам местный, но где еще двоих сотоварищей найти? Сейчас бы сюда Ярла и брата Миха, они бы всех уделали, это без сомнения. А так... «Уплывала бочка с элем из его руку Уплывала!» Народ выстроился в очередь к песцу, а Флоси только и мог, что с печалью глядеть на нее. Когда поток желающих почти иссяк и назначенное время подходило к концу, северянин совсем пал духом. Вот тут-то он и услышал разговор двух воинов в дорогущих сияющих доспехах, причем не местных. Это было видно сразу. «А я бы поучаствовал», – говорил один другому. «Прикольно!» «Да ну», – помотал головой второй, – «а тут эти квесты не знаешь. поди туда, принеси то, да и на кой тебе этот отель?» «Я не из-за Эля», – хохотнул первый. «Просто вроде как Новый год, конкурсы, бег в мешках, то-се, традиция». Оливье тарелку съесть и сразу после шампанского на водку перейти, вот это традиция. А тут так, культмассовый сектор. Да и все равно, у нас третьего нет, к тому же он еще и НПС должен быть. Половину слов в их разговоре Флосси не понял, но главное уяснил. Один из двух хочет развлечься местными забавами, и на Элли эти парни особо не претендуют, стало быть... Опять ему повезло. «Досточтимые господа!» – поспешил за удаляющимися воинами Флосси. Кстати, когда было надо, он мог выдать и такие словарные обороты. Здесь было надо. «Вы хотели выиграть! Вон тот прекрасный бочонок с Элем. Так и я этого хочу! Может, объединимся?» Воины остановились и с недоумением посмотрели на Флосси. Тот радостно ощерился, показывая недостаток передних зубов, и дружелюбно им подмигнул левым глазом, под которым имелся свежий синяк. «Какой колоритный!» – заметил один из них. «Прямо прелесть!» «Больно дико выглядит!» – не согласился с ним второй. «Если бы я такого в реале встретил, то испугался бы!» «Время уходит!» – решив пока не злопамятничать, произнес Флосси – «Пошли вон к тому громотею, а то опоздаем!» «Экзотика!» — вкратчиво произнес тот воин, что сразу был не против участия. «Прикольно! Скриншотов наделаем и потом вход пустим!» И он победил, потому что через пару минут команда «2 и 1» была записана соответствующий свиток и допущена к участию в состязании. Причем крайне своевременно, поскольку почти сразу после этого на помосте снова появился Кёник, вытер бороду мокрую от тыля, махнул рукой, в которой была зажата из полинских размеров копченая свиная нога, и проорал. «Рад, что столько смелых и отважных воинов решили испытать себя и развлечь окружающих. Я желаю удачи всем вам, потому как сейчас...» «Вы все в равных условиях, и победить может любой из вас!» «Слава Кёнигу!» – рявкнули морские короли, окружающие помост, с которого вещал владыка севера. «Слава мне!» – согласился с ними тот. «А сейчас слушайте первое задание. Оно несложное. Надо обижать вокруг всего этого поля». Точнее, той части, которая занята ёльскими развлечениями. Ну, вон через тот каток, поле для лошадок. Короче, вы поняли. Отсюда бежите туда, а возвращайтесь оттуда. Вон, видите, две палки в снег воткнутые, и там чёрная полоса нарисована. Кто её пересёк, тот, считай, забег окончил». Слова Кёниг сопровождал маханием свиной ногой для наглядности. «В победители будут записаны первые двадцать команд, которые прибегут раньше других», – продолжил он. «Все остальные могут отдыхать. Они из соревнования выбывают. И вот еще что. Полосу надо пересекать одновременно, взявшись за руки, и таким веселым шагом. Вот таким. Хоп!» «Хоп-хоп! Кто этого не сделает, тот отправляется к зрителям. Что? Праздник у нас. Надо обозначить, что значит мы весело, весело встречаем Ёль!» флоси передёрнула. Таким шагом, какой изобразил Кёник, во дворе замкала Сарнаха, только девочки маленькие передвигались, да ещё малохольная дочка Ярла. А тут ещё и за руки с мужиками браться надо. Но страсть Кэлю победила. За руки так за руки. «Забавный дядька», — сказал один из новых сокомадников Флосси. Имя у него было очень необычное. Его звали Генрих Г. Он точно не из этих. Каких именно этих, Флосси не понял, но почему-то сразу вспомнил Сержа Дикого, которого видел во время последнего визита к Кёнигу. Его р р, -р, -р. Тогда явно было неспроста. Куча народу застыла на старте, ожидая команды. «Беги!» – проревел кёник и махнул свиной ногой. «Бум!» – «Хрясь!» – «Дзинь!» – одновременно столкнулись десятки людей, в ход пошли кулаки и ноги, забег начался с массовой заварушки. «Не лезем в потасовку!» — прорался командник флоссе тот, что повыше. Он носил имя «Черный плащ». «Не тратим время! Бегом, бегом!» Легко сказать. Местами команда просто шла по сцепившимся в драке телам. «Что там? По головам!» Но прорвались и побежали. Сначала все было хорошо. Флосси двигался легко, вдыхая морозный воздух родного края, который, казалось, придавал ему силы. Но вот к последнему этапу эти силы кончились. Ноги налились тяжестью, дыхание стало прерывистым и сиплым, по багрому лицу гратом катился пот. «Эй!» – хрипло рычал он, думая только о том, чтобы не свалиться в близлежащий сугроб. К слову, много таких, как он, там лежало. Сходил народ с дистанции, сходил. «Черт, закинуться бы эликсирчиком!» просопел Генрих г который, похоже, чувствовал себя не лучше. «Ты же читал, нельзя!» ответил ему черный плащ. «Мало того, что сразу сольемся, так еще и штраф навесят. Штраф, шут с ним, но если уж влезли в конкурс, то надо идти до конца». «Ах!» Ноги флоси заплелись, и он носом пробороздил снег. И уже не нашел в себе сил подняться. «Да твою-то мать!» Выругался Генрих Гэб, поднял северянина, и они с черным плащом потащили его на себе к финишной черте, которая была уже видна. «Слабоваты тут алкаши, наши посильнее будут!» «По себе судишь?» хмыкнул его приятель по соседу и не подумал обижаться генрих г эта парочка все таки дотащила флоссе до финиша они пересекли его в припрыжку держась за руки став восемнадцатыми в общем рейтинге и упали в один сугроб впрочем в себя флоссе пришел быстро и уже в следующем конкурсе которым стала драка по принципу все против всех буквально вытащил команду в десятку лучших. Он сломал несколько челюсти десяток ребер и сам прилично получил в нос, но своей цели достиг. Третий конкурс, правда, чуть не стал для команды двое и один последним. Он оказался вокальным. Надо было спеть веселую йольскую песню, причем не просто спеть, а сделать это красиво. Нельзя сказать, что Флосси забыл все Йольские песни, но для того, чтобы он припомнил хоть одну из них, ему нужен был некий импульс в виде пары кувшина Вэля, а так, на сухую, из него певец был аховый. Хорошо, хоть его сокомадники не растерялись и сумели выдать некую песню о том, что Новый год к нам вот-вот прибудет, и тогда что-то случится. Что именно случится, Флосси не понял, но это было лучше, чем ничего. Более того, он, как мог, поддержал команду, изобразив на помосте, где проходил конкурс вокалистов, несколько танцевальных па, вызвавших в толпе дружный смех. Может, и вылетели бы они, но тут команде 2 и 1 свезло. Судило это дело Ульфрида, дочь Кёнига, А она была девка хоть и вредная, но добропомнящая, и то, кто её в своё время в ковре утащил от злодея Торсфеля, тоже не забыла, потому беззастенчиво подыграла Флосси. Четвёртый конкурс по своему окончанию сузил количество команд до двух, причём произошло это довольно быстро. Причем, если до этого испытания Флосси не был до конца уверен в том, что с Кёнигом не все ладно, то теперь это не вызывало никаких сомнений. Участникам пришлось ловить рыбу. Им выдали пешни снасти и указали на кристальное озеро. И даже тот факт, что по его льду в этот момент скользили десятки пар, никого не смутил – «У них своя забава, у нас своя». Что скрывать, тут команде Флоссе просто повезло. Ни Генрих Г, ни Черный Плащ понятия не имели о том, как ловят рыбу. Они бормотали что-то о каких-то непрокаченных навыках, но это были только отговорки. И если бы не пять рыбин, которые по какой-то неведомой причине просто выбрали удочку северянина, то тут бы для них все и закончилось. К финальному испытанию команда 2 и 1 добралась вымотанная, но довольная собой и готовая к последней битве. «Чествую этих шестерых!» заорал Кёник, размахивая костью. Все мясо он с нее давно объел, но выкидывать ее почему-то не стал. «Вот они!» «Самые сильные, самые ловкие, самые везучие! Всего один шаг, и кто-то отведает великолепного стоялого Эля из этой бочки!» Флосси облизнулся и подумал о том, что при необходимости он будет противника зубами грызть. Мы дети севера, зарычал Кёник. Мы не мягкотелы южане, не изнеженные жители востока. Снег, холод и вечный бой вот наша суть. Да! рявкнуло многоголосие глоток. Что может решить судьбу этой бочки, как не то, что свойственно любому северянину, махая костью орал Кёник. «Сила и воля к победе! Вот то, что есть у любого из нас! А больше нам ничего и не надо!» «Да! Канат сюда!» — приказал кёник и спрыгнул с помоста на снег перед толпой. «Вот тут середина будет! Кто перетянет, того и бочка! Все просто!» Флосси смирил глазами противников. Крепко сбитый воин, гном с трубкой в зубах и такой же, как он, житель севера. Ну, почти такой же, тот был помоложе. Крепкие противники, крепкие, но и они не лыком шиты. «Хватай!» — бросил кёниг Флоссе один конец каната. «Давай, не подведи меня! Зря ты, что ли, у меня в чертоге подъедался!» «Надо же, помнит!» С гордостью подумал Флосси. Он встал последним. Он знал, что именно этот участок в перетягивании наиболее ответственный, стоящий там определяет время для главного победного рывка. и Кёник удерживал середину каната и азартно поблескивал глазами, глядя то на одну, то на другую команду. «Давай!» Мускулы флоси напряглись, противники решили было закончить всё в самом начале, резко дёрнув канат на себя. Но не тут-то было. Два и один уперлись ногами в землю, сопели, но не сдавались. «И сквозь зубы просипел Генрих Гэб. Чёртова виртуальная реальность, как в жизни всё, у меня глаз дёргается!» Вокруг стоял ор, крики, свист, вой. На шесть поединщиков не слышали ничего, кроме хруста снега под ногами до сопения своей команды. И Флосс сжал зубы так, что они захрустели. Дёрнули. Рывок, и команда северянина выиграла несколько сантиметров. Ещё один, ещё. А потом противники напряглись и отыграли все назад. И снова все решило случайность. Гном, тот самый гном с трубкой в зубах, оступился. Снег, скользко, бывает. Он нелепо всплеснул руками, на миг выпустил канаты черный плащ, стоящий первым мигом заорал «Тянем, потянем!» Рывок! и Кёниг вскидывает руки вверх, а после показывает на бледную от напряжения троицу. Уже стоя на помосте, победители все еще ощущали, как трясутся у них руки. Кёниг произносил очередную речь, хвося облизывался, глядя на бочку, а Генрих гэтим временем негромко говорил своему приятелю – «Ген, только давай не будем рассказывать никому о том, что мы в этом шоу участвовали. За канат мне не стыдно и за драку тоже, но вот это пение Шелестова нам покоя до лета не даст». «Шут с ним с пением, у нее самой немецца сопрано», — ответил ему черный плащ. «А вот держание за руки она нам не спустит, это точно, еще и в еженедельник эту фотку вставит». «Хозяйка не даст», — покачал головой Генрих Г. «Она все просматривает, ты же знаешь. Шефу все пофиг, а ей нет». «Мы говорим не о Травниковой, а о Шелестовой», — фыркнул черный плащ. «Дин, ты же знаешь, что если она захочет...» «Ну, не все, что она хочет, ей достается», — перебил его Генрих Г. «Ты это не хуже меня знаешь. Возьмем, к примеру...» Неизвестно, о чем эти двое еще бы поговорили, но тут у бочки вышибли крышку, Флосси опустил в нее черпак, с наслаждением просмаковал пряный и запредельно крепкий эль, а после заорал «Парни, идите сюда, это наш главный приз, и мы выпьем его вместе!» Парочка игроков переглянулась и потопала к бочке в самом деле праздник же что разговоры разговаривать и потом они победители время пожинать плоды этой победы что до флосин он был просто счастлив июльская ночь не прошла впустую традиции были соблюдены и это означало что в следующем году у него все будет хорошо а это «Уже немало!»